Власов почесал руку и понял, что его на этом балкончике с аппетитом заедают комары. Темно, ночь спустилась, а он, погрузившись в прошлое, и не заметил. Срочно предприняв стратегическое отступление, он перенес в комнату на стол закуску, оттаявшую, немного початую тремя рюмочками бутылку водки, закрыл балконную дверь, включил кондиционер и прислушался к своим ощущениям. Спать не то, что не хотелось. Не звучало и в пол намёка. «Ладно, продолжим, раз такие расклады организм выбирает». Настойчиво зазвонил сотовый. Власов автоматически посмотрел на часы. Без четверти двенадцать. «Дагестан, ты где пропал? Я тебе весь день наяриваю, только гудки слушаю». «Привет, Скок». Он опустился в кресло у столика, налил себе полрюмки и только тогда ответил. «Дашка попала в аварию». «Так», — осмысливал Макс информацию. «Жива?» «Да, но состояние очень тяжелое. И выпил одним махом. «Где это произошло?» Деловым тоном выяснял обстоятельства Макс. «У моего хозяйства». «У тебя была?» «Не совсем. В детском лагере. По работе. И у меня. Это длинная история. Где она сейчас?» «В областной клинике. Ты в гостинице?» «Да. Сейчас приеду». «Куда? Из Москвы?» «Да какая нах разница?» Возмутился Макс. «Часа за три доберусь при хорошей дороге». «Не надо. Скок». Перегоревшим голосом отказался Власов и потер веки до завтрашнего вечера ее будут держать без сознания а там он налил себе еще пол рюмки посмотрел на бутылку в руке мимолетно подумал что надо бы ее в морозилку засунуть и поставил на стол понятно резюмировал макс ты как нормально вдруг охрипшим голосом уверил власов держись дагестан подбодрил макс ладно все «Позвоню». «Бывай», — попрощался Власов. Нажал отбой и услышал оглушающую тишину. «Хреново. Может, ну нафиг рвануть домой, загрузить себя убойно делами до завтрашнего вечера и вернуться?» «М-да». Он отнес бутылку в холодильник, лег поверх покрывала, не раздеваясь, за что уставшее физически и морально тело Поблагодарила ломотой в мышцах. Прикрыл согнутой в локте рукой глаза. Давно надо было полежать, спина вон деревянная, и ноги руки гудят, как провода под током высокого напряжения.